Глава третья. Перед тем, как отправиться к продюсеру сериала, в котором должна была сниматься Мунхёна, я изучил всю информацию, предоставленную Чану. В целом, там не было ничего интересного. Обычный сериал, которые снимаются ежегодно и в больших количествах. Средненькие бюджеты, но при этом неплохие актеры. Причем Мунхёна была там не главной звездой. Пока дарамы, скорее всего, не выйдет за пределы страны в лучшем случае окажется на телеэкранах других азиатских стран. По крайней мере, мне так показалось после поверхностного изучения. Да и сами создатели звезд с неба не хватают. В общем, учитывая сложившиеся обстоятельства, я решил действовать по ситуации. Прямо сейчас я направлялся на встречу с продюсером Джу Инджун, чтобы оценить его настрой и решить, что делать дальше. Я предварительно созвонился с Янжуном, И он согласился встретить меня в своем кабинете, который располагался в офисном районе. Причем по телефону он так и не понял, кто я такой и каким боком связан с Мунхёна. Я сразу понял, что гораздо проще будет все объяснить при живой встрече. С проходом в его офис проблем не возникло. Меня пропустили и даже сопроводили. «Ходите!» Услышал я приглушенный крик после того, как постучался в кабинет. «Здравствуйте!» Я слегка поклонился и прошел дальше. Меня зовут Гису Хигай. Я по поводу актрисы Мунхёна. За большим черным столом сидел худой лысенький мужичок с крючковатым носом. На его столе был идеальный порядок, а вокруг, во всем кабинете буквально царил хаос. Ну или же, как многие бы это назвали, творческий беспорядок. Вещи были просто разбросаны. На полках валялись картонные папки с различными документами, За одним из шкафов, кажется, я увидел брошенный ботинок. Продюсер Джуи Джун внимательно посмотрел на меня, после чего взял карандаш и, засунув в электрическую точилку, с характерным звуком подточил его. Удовлетворенно глянув на заостренный конец карандаша, енджун с улыбкой положил его на место на стол. В один ряд с другими карандашами, которых у него лежало аж 14 штук, зачем-то. В кабинете возникла напряженная пауза после которой он на выдохе заговорил. «Слушаю вас». «Мунхёна». Проговорил я и выждал буквально две секунды, оценивая его реакцию. «Актриса снималась в вашем сериале». «Да, знаю, помню». Нарушила контракт. Подставила своей халатностью всю съемочную площадку. Начал сухо говорить Янжу. «По сей день не вышла на связь, и, судя по той информации, которая у меня имеется, без особых на то причин просто взяла, и разорвала контракт со своим менеджером. «Кажется, все, но я могу ошибаться. Скажем так, у вас слегка искаженная информация», — ответил я. «Но это уже детали», — произнес он и покосился на свои карандаши. Спустя секунду он взял третий по счету карандаш и поменял его местами с пятым. «Допустим. Правда, иногда детали играют ключевую роль. Однако я здесь не для того, чтобы перемалывать кости в отсутствие этого человека». «На данный момент я являюсь представителем актрисы и ее менеджером и хотел бы обсудить с вами несколько рабочих моментов». Хм. Продюсер хмыкнул и бросил на меня взгляд из-под после чего принялся разглядывать невидимое пятнышко на столе и пытался стереть его. «Мы? С вами? А у нас есть что обсуждать?» «Монхёна», — отчеканил я и замолчал. «Снимаются в вашем сериале». «Уже нет». Спокойно произнес он и снова посмотрел на меня, но уже дольше, внимательно, прямо в глаза. Мы нашли ей достойную замену. Почему не оповестили? А кого оповещать, пожалуй, плечами? Поймите одну простую вещь. Скажу вам честно, теми выходками, которые актриса периодически устраивала, в общем, ее карьере это точно не пойдет на пользу. Мы решили не рисковать. Лично я так решил, понимаете? «Контракт расторгнут, но так как я человек чести, мы не имеем к вашей стране никаких претензий. Надеюсь, и вы поступите по чести». «Понимаю. Я решил попробовать сделать еще одну попытку, чтобы построить конструктивный диалог. У Монхена были некоторые трудности, из-за которых она была вынуждена сменить представителя. После того произошли технические накладки, но мы оперативно их исправили. Уже все разрешилось». И теперь за ее карьеру отвечаю я. И я знаю, что делаю. Можете поверить мне. Я верю в числа и в деньги. Еще немного в хорошие связи, — проговорил он. Так вот, сколько вам лет, говорите? 16, сухо ответил я. И я до этого не говорил. 16, — как-то обреченно повторил продюсер, после чего покачал головой. 32 звучит куда лучше, согласитесь. По крайней мере, если дело касается нашего бизнеса. Не уверен. А ведь, кроме всего прочего, даже если отбросить ваш возраст и отсутствие опыта, 16 — это ведь 4 в квадрате. А знаете, что означает число 4? С чем оно созвучно? Ага, кивнул я, прекрасно понимаю, к чему ведет Янджун. Понимаете, тут дело вот в чем. Все играет против вас. Вы не зарекомендовали себя вообще никак. «Почему я должен пойти именно вам навстречу, а не человеку, которого мне настоятельно порекомендовали мои хорошие знакомые?» «Вы были знакомы с Бьеном Чунджу? решил уточнить я. «Страсти к его азарту я не разделял и никак не поддерживал», — ответил продюсер. «Но что касается работы, меня вполне устраивало сотрудничать с этим человеком. Он во многих звездах разглядел скрытый талант». А вот что касается последней ситуации, когда Мунхиона просто взяла и подставила всю съемочную площадку, то я, конечно, не понял. А теперь понял. Теперь все встало на свои места. «Хорошо», — спокойно ответил я. «Раз уж замена найдена, не было больше смысла терять здесь время. Тем более я узнал, что к нам, конкретно к актрисе, у него претензий нет. В какой-то степени так даже лучше. С нашей стороны жалоб тоже не будет. До свидания». Приятно было познакомиться. Впервые за разговор улыбнулся Янджун и еле заметно поклонился. Сперва мне было немного досадно из-за того, что Мунхёна турнули из сериала. Но чуть позже я понял, что так, возможно, даже лучше. Хотя актриса, конечно, не обрадуется, но а я, мне добавится плюс одна головная боль. Но это позже. Больше не задерживаясь, я вышел из кабинета продюсера и направился на следующую встречу. Ну? Зубочистка поднял взгляд от колоды в руках и взглянул на помощника. Тот положил перед ним пачку денег и лист бумаги с каким-то договором. Главарь банды отложил в сторону колоду карты и взял в руки договор. Пробежавшись по нему, глазами он нахмурился. «Не липа. Нет, проверили. Действительно, кусок земли в пригороде со старым домом. Столько юлил, а тут сразу все отдал», — задумчиво произнес зубочистка. Сильно прессовали. «Нет, мы его вообще пальцем не трогали, босс. Мы пришли, а его нет. Там жена была с ребенком». «Ее-то хоть не трогали?» «Да она сама кого хочешь тронет, босс. Там такая женщина». Бандит дернул шею и помрачнел. «Мы ей просто по делам расклад дали. У нее глаза кровью налились, а тут и муженек ее появился». «В общем, мы его не трогали, босс, она его сама так отмудохала, что я хрен знает, сколько он в больнице валяться будет». Зубочистка хмыкнул, еще раз пробежался взглядом по договору и отложил в сторону. «Хорошо, пусть так». И еще, босс, баба это угрожала», — нехотя произнес бандит. «Но, ну, мол, если мы еще раз его в заведение свое пустим, она сама к тебе придет». Зубочистка задумчиво глянул на пачку денег Затем на договор и поднял взгляд на помощника. «Там трое детей. Он из дома все к нам тащит». «Скажи нашим, чтобы его пинками выпроваживали», — кивнул он. «Не равен час. Он к нам с оружием заявится. Или баба его». «Понял, босс», — кивнул мужик и кивнул на дверь. «Там еще этот, школьник, приперся». «Какой? Кигай, что ли?» «Он самый. Говорит, к вам дело». «Зови». Кивнул зубочистка и пододвинул к бандиту деньги с договором. «Это сдай вилки». Помощник кивнул и вышел из кабинета, а зубочистка принялся тасовать карты, задумчиво вытаскивая одну из них, разглядывая ее и снова убирая в колоду. «Добрый день», — произнес вошедший в кабинет Хигай. «Рад вас видеть». Зубочистка хмыкнул и произнес. «Вежливый какой, аж приторно». Тут он слегка сощурился и произнес. «Ну рассказывай, чего приперся?» «Коротко или побыстрее?» Уселся Хигай напротив. «Вроде никуда не тороплюсь», — пожал плечами главарь банды. «В общем, я твою дочь пока взял свою фирму на должность бариста», — произнес он. «Офиса нет, так что она пока готовит кофе у меня дома». Зубочистка нахмурился и спросил. «И живет она у тебя?» «У меня». «И спит?» «Спим мы в разных кроватях», — перебил его Гису чтобы мы сразу друг друга поняли от должности зятя, я постараюсь держаться как можно дальше. Более того, не завожу отношений там, где работаю и живу. Правильная позиция, деловая, но зачастую трудновыполнимая. Везде есть свои минусы, кивнул Гису. Но сейчас не об этом. В общем, пообщался я с Шима, узнал, что она копила. Да, много работала и копила, хотела в университет пойти. Я предлагал оплатить ее обучение. Сморщился зубочистка. И она отказала, это понятно. Думаю, будет лучше, если она будет решать финансовую проблему самостоятельно. Но есть другая проблема. Какая? Она не против общаться с тобой и видеться, но делать это на людях, сам понимаешь. Главарь бандитов кивнул. Так вот, пришла мне тут в голову идея, как совместить одну проблему с другой, и нашел из этого неплохой выход. Гис упадался вперед и произнес. «Кофейня. Твоя дочь, по сути, ничего, кроме кофе, нормально делать не умеет». Зубочистка приподняла одну бровь и Гису покивал. «Да, я согласен, она умная девушка и быстро учится, но кроме кофеина она нигде не работала. И на этом можно сыграть. Что, если я открою кофейню и устрою туда ее баристой? А при чем тут? Во-первых, я смогу сделать ей зарплату достаточно высокой», начал приводить доводы Гису. «Во-вторых, она будет на своем месте и заниматься делом». В-третьих, эта кофейня может стать твоей любимой. И ты можешь туда частенько заглядывать и спокойно общаться с Шим. Без подозрений и рисков. Просто кофейня. Просто поболтать. Зубочистка перестал тасовать карты и задумчиво уставился на Гису. Сняв первую карту и взглянув на пикового короля, он поднял взгляд на него и спросил. «Какая плата будет за это? Ты ведь не работаешь бесплатно». Но уж с Шим мне взять, по сути, нечего». «Поэтому и спрашиваю», — кивнул мужчина. «Дело в том, что, несмотря на мои дела, у меня нет желания вкладываться в создание кофейни». «Хочешь, чтобы я вложился в кофейню?» — кивнул зубочистка. «И все? Какова будет моя доля?» «Ее не будет», — пожал плечами Гису. «Я обеспечиваю постоянную работу кофейни, обеспечиваю присутствие там шимчихе, а ты даешь деньги на ее открытие. Кофейня, по факту, моя». «Это мои условия». Зубочистка секунд десять задумчиво смотрел на парня, после чего произнес. «А что мне мешает открыть или купить кофейню самостоятельно и устроить туда мою дочь? Тот факт, что она к тебе работать не пойдет», — развел руками Гису. «Да и риски. Ты уверен, что подставное лицо тебя и твой интерес к ней не продаст? Да и если говорить откровенно, с чего эта зубочистка вдруг начнет открывать кофейню?» «Дела совсем плохи». Бандит недовольно засопел, а затем нехотя произнес. «Допустим. Сколько нужно?» «Пока не могу сказать точно, надо все прикинуть и посчитать. Я дам тебе знать, когда будет готов примерный бизнес-план». Зубочистка недовольно засопел, но в итоге все же произнес. «Хорошо. Но если информация уйдет на сторону, то я в курсе, как у вас решаются такие вопросы». Кивнул Гису и поднялся со своего места. Я гарантирую молчание. В конце концов, я решаю сложные вопросы. А сложные вопросы не любят публичности. Я стоял у подоконника и наблюдал за окном противоположного дома. Там находилась Минцу и показывала мне неприличные жесты. В основном они касались моего полового органа и ее рта. В окне своей соседки я искал вдохновение потому что в голове крутились мысли о том, что теперь у меня добавится еще одна причина продолжать эту хентайную развращенную. Ведь если я подпишу контракт с японцами, скорее всего, мне же самому будет выгоднее писать продолжение. Хотя до этого еще дожить нужно. Слава богу, она съехала. Пробормотал я, бросив еще один взгляд в окно, после чего сел за свое рабочее место. Возможно, Минца убедилась в том, что в моем доме девушки не то чтобы не претендуют на меня, но, по крайней мере, не пытаются соблазнить. Видимо, ей было этого достаточно, и она решила не терроризировать меня хотя бы какое-то время. И за это я был ей благодарен. Хотя, скорее всего, я просто не понимал истинных ее мотивов и намерений. Гису не занят. Я услышал голос Чана со стороны двери, а когда повернулся, то увидел стоящую за ним Хёну. «Да, проходите». «Эм, ладно», — с подозрением ответил Чан. «А вы чего вместе ходите?» — улыбнулся я. «В смысле вместе?» Чан повернул голову назад и с неестественным писком подпрыгнул. «Твою мать!» — заорал он, отчего и я, и Хёна одернулись. «Ты чего разорался?» — выкрикнул я чего она за мной крадется?» — возмутился Чан. «А чего я?» «Я увидела, что ты направился к Гису и тоже пошла. В смысле, не из-за тебя, а просто». «Понятно», — произнес я. «С этим разобрались. Чего хотели-то?» «Да я и это. Все по тем же делам. Бизнес и все такое». держай за сердце и косо поглядывая на актрису, проговорил Чан. «Да и просто поговорить хотел». «Ясно. А ты?» Кивнул я на девушку, которая чуть привстала на цепочке и с прищуром вглядывалась в окно. «Ау! Хёна, ты тут?» «Ой, да, извини. Мне... просто мне показалось, что я что-то странное увидела в окне противоположного дома. Но ладно. Даже не стану уточнять, что именно тебе могло показаться». Приложив руку к колбу, произнес я. «Просто давай к делу». Эм. «Так, ладно. Я, пожалуй, позже к тебе зайду. А то я что-то даже забыла, о чем хотела поговорить», — произнесла актриса. «Хорошо. У меня тоже есть к тебе разговор. Но это может подождать», — ответил я. «Если ты уходишь, позови, пожалуйста, шимчихи». «Поняла», — кивнула девушка и быстренько вышла из моей комнаты. Спустя пару минут ко мне в комнату вошла дочка зубочистки с двумя кружками кофе. Чан в это время сел на мою кровать и просто разглядывал полки с учебниками и несколькими наградами изначальной школы. «Гису звал?» «Вот кофе», — сразу заговорил Шемчихи. «Да, хотел поговорить по поводу кофейни. Мы обсудили некоторые вопросы с твоим отцом. Скажем так, пришли к пониманию. Только вот теперь встал другой вопрос. Организационный. И я хотел бы с тобой об этом поговорить». «Может быть, у тебя есть какие-то предпочтения? Например, расположение кофейни или что-то еще?» «Надо подумать», — хмыкнула девушка. «Но спасибо, что спросил. Я ценю это». Спустя пару секунд кивнула она. «Офигеть!» — вздохнул и выдохнул Чан. «Я вот поражаюсь. У тебя столько проектов, столько бизнесов и просто различных дел, что я и представить себе не могу, как ты со всем этим управляешься. А теперь еще и кофейня». Чан чуть помедлил, после чего продолжил говорить. «Когда ты ей заниматься собираешься?» Я посмотрел на Чана. Доброжелательно улыбнулся, а потом произнес. «Ей будешь ты заниматься?» «Я?» Выпучив глаза, уставился на меня Чан. «А когда я?» «Ну, во всяком случае, на стадии планирования организации. А там посмотрим», — перебил я его. «Да я же ни хера не знаю про кофейни и про этот бизнес. Я тоже». «Как я вообще буду что-то организовывать?» — на эмоциях продолжал говорить он. «Научишься», — хмыкнул я. «Знаешь, был у меня один знакомый. Когда-то он тоже абсолютно ничего не понимал в кофе, в зернах, в бизнесе. Вообще не имел к этому никакого отношения. Но по итогу, благодаря своему усердию и трудолюбию, он стал одним из самых известных сетевиков в этом направлении. И не только». Не отводя своего взгляда, я задумчиво смотрел на стену и продолжал говорить. «Его имя Фирс. Хороший парень. Ведь сам всего добился. Поднялся с низов. Я вздохнул и улыбнулся. И в тебя я тоже верю». «Фирс? Какое интересное имя!» — пробубнил Чан. «Ага». Ответил я и про себя добавил. «Особенно для России. Очень интересное». «Шим», — обратился я к девушке. «С чего бы ты начала?» «Ой». Дернулась она и задумалась. «Надо найти помещение, закупить оборудование, продумать график работы, составить меню, да много чего. Так вот сходу и не скажешь сразу». «Ты записал?» Я посмотрел на растерянного Чана и поставил его своим вопросом в еще больший тупик. «В смысле, я?» «Нет», — отрывисто ответил тот. «Так записывай. Чего ждешь?» «Это твой первоначальный план действий». Черный премиальный авто плавно остановился на светофоре. Мужчина, сидевший за рулем, покосился на пассажира. «Сончу, ты чего так хмуришься?» — спросил он. «Да тут это». Парень сжал кулак, явно пряча какую-то бумажку. «Ничего важного, пап». Мужчина тяжело вздохнул, мельком кинул взгляд на светофор, после чего произнес. «Рассказывай». «Да там ничего такого. Хочешь, чтобы я по-другому узнал?» Парень в школьной форме Дайвегу вздохнул и произнес. «В общем, после того штурма... Ну, в смысле, когда мы выиграли спор с преподавателями, никто не захотел самораспуститься». «М? И что же решили?» Поднял брови мужчины и взглянул на светофор. Там загорелся зеленый, и он тронулся. «Ну, решили, что и дальше будут участвовать в движениях Совета ЮЧП». «Это Юмичаны и Пак?» — задумчиво спросил он. «Да, и...» «В общем, сегодня задание для всей школы. Оно вроде как обязательно, его надо выполнить в течение двух недель». Отец недовольно нахмурился и произнес. «Послушай, Сончу, мне не нравится это. Попахивает сектанством». «Что?» — смутился парень. «Нет, нет, это точно не секта. Да и задание...» «Что за задание?» «Ну...» «В общем, суть в том, что каждый из парней в школе попробует сделать то, что делают только девушки» а девушки попробуют сделать то, что делают только парни». Мужчина нахмурился и мельком взглянул на кулак сына. «Там твое задание?» «Да, в смысле нет. Совет ЮЧП на себя взял придумывать задания только для тех, кому не достанется. Каждый из нас придумывает одно задание и скидывает его в общий ящик. Парни в свой, девчонки в свой. После учебы мы возьмем по одному заданию с другого ящика». «Как-то так». «И что ты придумал?» — хмыкнул отец. Парень протянул ему свою бумажку. Мужчина остановился на светофоре и взглянул на его задание. Поменять масло и воздушный фильтр в автомобиле? Он удивленно поднял брови и взглянул на сына. «Раньше мы с тобой меняли», — пожал плечами тот. но и мне больше ничего в голову не пришло». «Ну, насчет девушек-автослесарей я слышал. Не сталкивался, но слышал». «Да, но большинство это точно будет в новинку», — пожал плечами Сон Чувон. Да и девушки у нас в школе по большому счету избалованы. Сомневаюсь, что большинство вообще знает, что масло в машине надо регулярно менять. Отец отдал бумажку и хмыкнул, поворачивая к школьной парковке. Тут ты прав. Да, забавное задание, но... Мужчина остановился у места, где высаживались ученики, и взглянул на сына. Послушай, я понимаю, это может быть веселым или забавным, но не забывай, что есть такое слово. Репутация. «Сейчас до вас никому нет дела, но рано или поздно вы вырастете Кто-то продолжит дело родителей и станет бизнесменом, а кто-то может превзойти своих родителей и оказаться на хорошей должности. И вот там... Там будет много желающих зарыться в твое грязное белье». «Я понимаю, пап», — кивнул парень, отстегивая ремень. «Выйдя из машины, Сон Чу взглянул на крыльцо». Там уже стоял совет ЮЧП с Хигаем и пара урн. Черное авто притормозил на парковке. Из него вышел мужчина в костюме и оглядел школьников, что с озабоченными лицами пялились в бумажке в руках. Тяжело вздохнув, он взглянул на крыльцо, где уже стоял Сончу Вон, с таким же выражением лица. «Сончу!» — крикнул он. Парень дернулся, взглянул на мужчину и быстрым шагом направился в его сторону. «Ну, как в школе?» Спросил отец сына, усаживаясь на водительское место. «Нормально все», — хмуро произнес он Чувон". Отец включил передачу и глянул на сына. «Рассказывай, что у тебя там?» «Да тут». Хмуро буркнул парень и убрал бумажку в карман. «Помнишь, что я говорил про репутацию?» «Да, пап, просто...» Сын несколько секунд помялся, затем достал бумажку и отдал отцу. «Тут задание сходить на восковую депиляцию». Мужчина нахмурился, затем взглянул на бумажку и хмыкнул. «А ты знаешь, что это? Депиляция — это когда волосы лишние убирают, так?» «Так», — кивнул мужчина, расплываясь в улыбке и выруливая с парковки. «Только при чем тут воск, я так и не понял. Надо загуглить», — задумчиво произнес парень, доставая телефон. «Не стоит», — хатнул мужчина. «Пусть будет новым опытом. Твоя мама, кстати, частенько пользуется этим методом, красочно про него рассказывала. «Да? И как? Хороший метод», — нахмурился парень, покосившись на отца. «Думаю, слово «хороший» тут неуместно, но вроде бы действенный», — пожал он плечами и взглянул на Асончувона. чувона. «Я сегодня свободен. Можно прямо сейчас заехать. Попробуешь женские штучки». Парень вздохнул, посмотрел на задание и кивнул. «Да, думаю, не стоит затягивать. Только я не уверен, что у меня хватит с собой денег». Это ведь в салоне красоты делается? Угу. Кивнул отец, всеми силами сдерживая улыбку. И стоит немало. Но если ты решил, я оплачу. Ах ты ж выкидыш свиньи. Несвязный крик школьника пронесся по всему салону красоты. Женщины, сидевшие в приемной, переглянулись и синхронно покосились на мужчину в костюме, что сидел с улыбкой и перелистывал журнал на диванчике. Да ну нахер. Мужчина хмыкнул перелистнул страницу и задумчиво уставился на сочный красный спорткар на фотографии. Несмотря на то, что салон был женским, тут имелось несколько журналов с автомобильной тематикой, дабы занять мужчин, решивших, что стоит сходить, посмотреть, на что тратить деньги их вторые половинки. Нет, стойте, подождите, я не. да чтоб тебя! Простите, подала голос одна из ожидавших женщин Это ваш молодой человек так. «О нет», — с улыбкой произнес вон, — «Это мой сын». Женщины переглянулись. Уа! раздался крик подростка. Не знала, что для молодежи сейчас это важно, но... Начала была ее соседка. «Нет, что вы, все по-старому, но мой сын умудрился проиграть спор», — с улыбкой произнес мужчина, придумав на ходу. «Теперь расплачивается». «Вот как», — улыбнулась посетительница. «Думаю, он запомнит этот спор надолго». «О, да!» — протянул мужчина и хохотнул. «Не подходи ко мне, стой!» — снова завопил Сунчуон. «Даже не думай! Твою мать, за что!»